Глава седьмая. Мелена, давай поговорим. Уже пятый раз говорю, стою я под запертой дверью жены. И вот опять в пятый раз в дверь с той стороны что-то прилетает и разбивается. "Иди к чёрту, громов!" кричит она, а я радуюсь тому, что теперь она не плачет, а просто злится и хоть что-то говорит. Не так должен был закончиться этот день, совсем не так. Устало потирая лицо, И думаю, что же делать дальше. Брат, ты, конечно, меня прости, дурака, но это так запланировано. Неожиданно спрашивает подошедший люк. Гневно смотрю на друга, который подарил Туза памятную книгу. С сознаюсь, было интересно, что же там пишут. Одним из пунктов к примирению был разговор по душам. Нужно было просто пообщаться в приятной обстановке, узнать давние желания девушки и по возможности их осуществить. Казалось всё просто. Чтобы Милени было спокойнее, остались у неё на работе. Артём привёз отличные блюда из ресторана. Мы даже поели спокойно. А потом всё полетело к чертям. После её слов о договоре и сокращении срока во мне что-то щёлкнуло и понесло. Почему она вообще об этом подумала? Были у нас трудности, но не настолько же. Не хотя вспомнила слова Люка про возможный переезд Милы на работу или отдельную квартиру, и понял, что действительно всё было не очень хорошо. Я был сказал на грани. Борис, так что произошло? Почему ты привёз девушку без сознания, а через 10 минут она тебя проклинает на весь дом, да ещё и заперлась? Это важно. Мне просто интересно, что ты такое сказал, что она так зла. Я уже немало её знаю, и знаешь, у неё ангельское терпение. А тут не унимался Лёк, а я злился сам на себя. Возможно, стоило промолчать и обдумать её вопрос. Но всё уже в прошлом, сказанного не вернуть, остаётся только исправить. Я сказал правду, она никуда из этого дома никогда не уйдёт. От таких слов брат даже завис, а через пару секунд смотрел на меня как на идиота. Борис, ты умный мужик, но почему рядом с ней ты становишься идиотом? Ты меня спрашиваешь? прорычал и опять постучал в дверь. Ничего не ответили, но очередная вещь прилетела в дверь и разбилась. Знаешь, на её месте я бы все эти вазы обрушил на твою голову. Может, тогда мозги заработают. Элюк, иди ты, в общем, куда шёл, туда и иди. Послал его, а сам как последний пацан уселся у двери. Друг покачал головой и удалился. Охрану я тоже отпустил. Нечего им следить за нашими разборками. Хотя весь дом и так в курсе. Но в эту ночь я впервые спал один в нашей постели. Милена так и не вышла из комнаты. Она, наоборот, закрыла все двери, и теперь было слышно, как она тихонько плачет. Была идея снести к чертям дверь и войти, но тут же ее оттолкнул. «Мила должна побыть одна и просто принять мои слова. Не отпущу, это я понял давно. Теперь осталось, чтобы и она это поняла». Сон не шел, все время ворочался, поглядывал на дверь в надежде, что жена вернется. Но чуда не случилось. Малышка перестала плакать лишь к 2 часам, а потом тишина. Ничего. Пусть выспится. Я же решил взять отпуск на недельку и посвятить это время семье. Вернее, её не распаду. Вот оттает, слетаем в Рим или Париж. Если пожелает, можем и в Эмираты махнуть, поваляться на белых пляжах. Момент с детьми я тоже не забыл. Ещё с вечера позвонил врачу и попросил дать всю нужную информацию по этому моменту. Всё же Милена только вылечилась, мало ли ей нельзя ещё. Рисковать её здоровьем никогда не стану. Если врачи скажут, что пока нельзя, пусть пушистое чудо радует хозяйку. Этот комок шерсти я тоже привёз, но он пока был у охранников, так как хозяйка заперлась и никого видеть не желает. Проснулся, когда солнце только начало вставать. Сразу прислушался к звукам в соседней комнате. Тишина. Не удивлюсь, если Милена проспит до обеда. Не удержался и, взяв телефон, запустил просмотр камеры. Я единственный, кто мог наблюдать за своей женой в ее комнате. Спит на диванчике, обняв подушку и закутавшись в покрывало. Она выглядела такой хрупкой и ранимой, что я чуть не кинулся к ней. Но в последнюю секунду сдержался. Вчера уже вспылил, теперь учимся на ошибках. Переоделся в джинсы и белую футболку и вышел из комнаты. Пока Мила спит, можно решить несколько вопросов. Люк, как и Артём, сидели уже на кухне и тут же поднялись, когда я вошёл. По моему хмурому лицу, кажется, догадались, что всё пока не очень хорошо. Сэр, будут какие-то указания? начал помощник, доставая планшет. Я же сел за стол, который уже был сервирован. Я хочу отдохнуть несколько дней. Моими делами в компании займётся Люк. Хорошо, что ты ещё. Что там с Люисом? Этот немец ещё не успокоился. Своего соперника я знал и все его проделки тоже. Мне даже хотелось сказать ему большое спасибо, так как благодаря его выходкам я смог показать себя во всей красе. А еще этот немец умело убирал других кандидатов, обеспечивая им шикарные проблемы и помогая мне не делать эту работу. Как ни странно, он притих, но, думаю, это затишься перед бурей. В любом случае ударить по вашей жене он пока не сможет, ведь она... И тут его взгляд поднимается к потолку. Это да, Мила, если и покинет дом, то только в моем присутствии. А рядом со мной ей точно ничего не угрожает. Тут Леко усмехнулся и покачал головой. Мне кажется, наша девочка сама тут всех поубивает скоро, так что немцу ничего делать не придётся. А что? Может, это такой план? Не преувеличивай. У нас просто ссора. Вот увидишь, уже в обед мы будем сидеть за этим столом все вместе. В своих словах я был уверен на все 100, поэтому удивился, когда в 2 часа Милена так и не спустилась. Я даже Сашу отправил к ней, чтобы не злить своим присутствием, но она не пришла. «Александр, что она сказала? Может, хочет поесть у себя?» Спрашиваю у парня, который выглядит хмуро. «Нет, она вообще ничего не сказала. Я стучал, звал, а там тишина. Простите, но она точно в комнате?» Вопрос мне не понравился. Тут же схватил телефон и зашел в нужную программу, чтобы посмотреть видео с камеры. Милена все так же лежала на диване и спала. «Странно, она еще спит», — ответил хмуро. «Что-то в картинке мне не нравилось». «Что-то не так?» — вмешался Люк, подходя со спины. «Не знаю. Кажется, все на месте. Но вот что странно. Утром, когда я смотрел что да как, картинка была такой же. Точно, вот что мне не нравилось. Как долго можно лежать в одном положении? Что-то не так». произнёс, вскакивая со стула, и быстрым шагом направился к комнате. 3 минуты, и я у цели. Стучу. Молчание. Стучу сильнее. Дверь ходит ходуном, и опять тишина. Смотрю опять видео и одновременно колочу в дверь. Шум стоит знатный, и тут хоть вдрогнуть должна, но нет. Лежит так же неподвижно. Люк взволнованно смотрит на меня. Кажется, и он понял, что у нас проблемы. Дверь снёс с одного удара ноги. Малышка даже не дёрнулась, когда дверь упала около дивана, на котором она спала. Осмотрел комнату полнейший погром. У порога куча осколков, но я не обращаю на это внимания, а подбегаю к девушке. "Мило!" закричал, садясь рядом с ней на пол. Лежит, дышит, но не двигается. Стаскиваю покрывало, я ощущаю жар, а также замечаю, что одежда на девушке мокрая. Прикладываю ладонь к бледному личику и ругаюсь. Милена не просто горела, а она пылала. Врача срочно отдаю приказ, а потом пытаюсь растормошить малышку. Городная, ну уже, открой глаза. Прошу, садясь рядышком на постель и пытаясь приподнять её, облегчённо вздыхаю, когда слышу её недовольное мычание. Громов, уходи, бормочет и начинает вяло надвигаться. Севший голос мне очень не нравится. Бедной из-за вчерашней истерики, посадила, пока кричала: "Милена, где и что болит?" Задаю вопросы и пугаюсь того, что я не знаю, как помочь. Ран нет, цела. Но почему она такая горячая? Тут из ванной выбегает Люкс с мокрым полотенцем и передаёт его мне. Тут же прикладываю холодную ткань, и малышка довольно улыбается. "Мила, скажи, где болит, чем помочь?" Не унимаюсь, замечаю, как её сознание уплывает. Мила, мила, будь со мной. Открой глазки. Посмотри на меня. Что болит? Какая тебе разница? отвечает гневно и начинает кашлять. Борис Викторович, она вчера промокла под дождём. Насколько знаю, на работе лекарств не пила, а потом дома. Быстро произносит Александр, с волнением поглядывая на слабую девушку. Понятно. рычал, а потом прижал малышку к груди. Ворчит, вырывается, но я не могу разжать объятия, ведь ей плохо из-за меня. Не паругайся, мы и всё могло быть не так плохо. Скорее врача и ещё полотенец. Надо хоть немного сбить температуру. Можно и лекарство, но я не знаю, что ей можно после лечения. Милена опять уснула или отключилась, а я так и не выпустила её из рук. Хотела отпуск рядом с дорогой мне девушкой, получай Правда, тут есть один плюс. Теперь Милена от меня точно не убежит. У неё просто нет сил. А ещё нас связала именно её первая болезнь. Глядишь, и тут всё наладится. А возможно, нам дано это время, чтобы всё осмыслить. Но вот смотря на своего ангела, я понимаю, что нет сил отпустить её. Мне Милена нравится даже когда она в гневе. Дерзкая, разъярённая с пылающими глазами и сильными кулачками. Мой дикий чертёнок. Вчера я и оценил ее старания в спортзале и занятия по самообороне. Хорошо, что до пистолета она вчера не добралась, а то бы точно устроила дома пальбу. А зная ее достижения в этой области, могу утверждать точно, ходить мне с простреленной частью тела. Охрана с Артемом ушла встречать врача. Люк опять мочил полотенце, я же наклонился к малышке и тихо прошептал. «У нас все получится, родная, вот увидишь». Я буду тебя обнимать всю жизнь, и ты сама не захочешь уходить. Даю тебе слово, Громова.